Глава девятая. Ли Цунбин. Выдра. Лесные птицы. Одинокая фанза. Старик-китаец. Маленькая услуга. История одной жизни. Тяжелые воспоминания. Решение и прощание. Амулет. Чуть свет мы снялись с бивака и пошли по правому берегу Такемы. Река опять повернула на север. Между притоками ее Сяокунчи и Такунчи от гор в долину выдвигаются отроги, которые ближе к реке переходят в высокие речные террасы с массивным основанием. В тех местах, где отроги пересекают реку, образовались пороги, из которых последний имеет вид настоящего водопада. Вода с шумом стремится в узкий проход и с пеной бьется о камне. Около самого порога образовалась глубокая выбоина. Здесь вода идет тихо и при солнечном освещении имеет изумрудный цвет. Я бы долго любовался порогом, если бы внимание мое не было отвлечено в другую сторону. Не от нас на поверхности спокойной воды вдруг появился какой-то предмет. Это оказалась голова выдры. Выдра имеет длинное тело. 1 метр 20 сантиметров, длинный хвост 40 сантиметров и короткие ноги, круглую голову с выразительными черными глазами, темно-бурую блестящую шерсть на спине и с боков и серебристо-серую на нижней стороне шеи и на брюхе. Когда животное двигается по суше, оно сближает передние и задние ноги, отчего тело его выгибается дугою кверху. В уссурийском крае Выдра распространена равномерно и повсеместно. Любимое место пребывания ее – это реки обильной рыбой и в особенности такие места, которые не замерзают и где есть около берегов пустоты подо льдом. Замечено, что для отправления естественной надобности выдра выходит из воды постоянно на одно и то же место, хотя бы для этого ей пришлось проплыть значительное расстояние. Тут в песке обыкновенно охотники ставят капканы. Уничтожив рыбу в одном каком-нибудь районе, выдра передвигается вверх или вниз по реке, для чего идет по берегу. У нее прекрасно развита чутье ориентировки. В тех местах, где река делает петлю, она пересекает полуостров в наиболее узком его месте. Иногда выдра перекочевывает из одной речки в другую. Туземцам случалось убивать их в горах, далеко от реки. Пугливое, хитрое и осторожное животное это любит совершать свои охотничьи экскурсии в лунные ночи и редко показывается днем. Выдра, которую я наблюдал, держала в зубах рыбу и плыла к противоположному берегу. Через минуту она вылезла на плоский камень. Мокрое тело ее блестело на солнце. В это время она оглянулась и, увидев меня, Бросила рыбу и снова проворно нырнула в воду. Я уговорил своих спутников скрыться в кустах, в надежде, что животное покажется опять, но выдра не появлялась. Я уже хотел было встать, как вдруг какая-то тень мелькнула в воздухе, и вслед за тем что-то большое и грузное опустилось на камень. Это был белохвостый орлан. Схватив рыбу, он снова легко поднялся на воздух. В это время на воде появилась выдра, но уже значительно дальше по реке. Она, видимо, поднялась только для того, чтобы набрать в легкие воздуха и затем скрылась совсем. Километра через три мы достигли устья реки Такунчи и здесь стали биваком. На следующий день, 8 сентября, мы распрощались с Такемой и пошли вверх по реке Такунчи. Река эта длиною немного более 40 километров и течет по кривой с северо-запада к востоку. Вода в ней мутная, с синим опаловым оттенком. Из притоков Такунчи самые интересные будут в среднем течении два малых безымянных справа и один большой – река Талда с левой стороны. Первый приведет к перевалу на Илимо, второй – на реку Сакхому, Сяокема, и третий – опять на реку Такему. Около устья каждого из притоков есть китайские зверовые фанзы. До первой фанзы мы дошли очень скоро. Отдохнув немного и напившись чаю с сухарями, мы пошли дальше. Вся долина реки Такунчи, равно как и долина Такемы, покрыта густым хвойно-смешанным лесом. Сильно размытое русло реки и завалы бурелома указывают на то, что во время дождей Такунчи знакомы наводнения. Вторую половину пути мы сделали легко, без всяких приключений, и дойдя до другой зверовой фанзы, расположились в ней на ночь, как дома. Что-то сделалось с солнцем: оно уже не так светило, как летом, вставало позже и рано торопилось уйти на покой. Трава на земле начала сохнуть и желтеть, листва на деревьях тоже поблекла. Первыми почувствовали приближение зимы виноградники и клены. Они разукрасились в желтые, оранжевые, пурпуровые и фиолетовые тона. В сумерки мы с Дерсу пошли на охоту за изюбрами. Они уже оттабунились. Самцы не хотели вступать в борьбу и, хотя и отвечали на зов друг другу, но держались позади стада и рогами угоняли маток от места, куда мог явиться соперник. После ужина Мы все расположились на теплом Кане. Дарсу стал рассказывать об одном из своих приключений. Около него сидели Джанбао и Чанлин и внимательно слушали. По их коротким возгласам я понял, что Гольд рассказывал что-то интересное, но сон так овладел мною, что я совершенно не мог бороться с ним и уснул, как убитый. 9 сентября мы продолжали наше движение к Сихоте Алиню. За работой незаметно прошел день. Солнце уже готовилось уйти на покой. Золотистые лучи его глубоко проникали в лес и придавали ему особенную привлекательность. Мы прибавили шагу. Маленькая, едва заметная тропинка, служившая нам путеводной нитью, все время кружила. То она переходила на один берег реки, то на другой. Долина становилась все уже и уже, и вдруг... Сразу расширилась. Рельеф принял неясный, расплывчатый характер. Это были верховья реки Такунчи. Здесь три ручья стекались в одно место. Я понял, что нахожусь у подножия Сихоте-Алиня. В том же месте, где соединялись три ручья, была небольшая полянка, и на ней стояла маленькая фанзочка, крытая корьем и сухой травой. Около фанзочки... Мы застали одинокого старика-китайца. Когда мы вышли из кустов, первым движением его было бежать. Но, видимо, самолюбие, преклонный возраст и обычаи гостеприимства принудили его остаться. Старик растерялся и не знал, что делать. В это время солнце скрылось за горами. Волшебный свет в лесу погас. Кругом сразу стало сумрачно и прохладно. Место, где стояла фанзочка, показалось мне таким уютным, что я решил здесь ночевать. Дерсу и Джамбао приветствовали старика по-своему, а затем принялись раскладывать огонь и готовить ужин. Я сел в стороне и долго смотрел на китайца. Он был высокого роста, немного сутуловат, с черными помутневшими глазами и с длинной редкой седой бородой. Жилистая шея, темное морщинистое лицо и заострившийся нос делали его похожим на мумию. Одет он был в старую, уже давно выцветшую и грубо заплатанную рубашку из синей дабы, подпоясанную таким же старым шарфом, к которому сбоку привязаны были охотничий нож, палочка для выкапывания женщины и сумочка для кремня и огнива. На ногах у него были надеты синие штаны и низенькая самодельная обувь из лосиной кожи с ременными перетяжками, а на голове простая трепица, почерневшая от копоти и грязи. У меня мелькнула мысль, что я и являюсь причиной его страха. Мне стало неловко. В это время Аринин принес мне кружку чаю и два куска сахара. Я встал, подошел к китайцу и все это подал ему. Старик до того растерялся, что уронил кружку на землю и разлил чай. Руки у него затряслись, на глазах показались слезы. Он опустился на колени и вскрикнул сдавленным голосом: "Таусе -та спасибо, капитан." Я поднял его и сказал: "Бупа, бегайпа, латурл, ничего не бойся, старик." Мы все занялись своими делами. Я принялся вычерчивать дневной маршрут, а Дерсу и Джан Бао стали готовить ужин. Мало-помалу старик успокоился. После чая, сидя у костра, я начал расспрашивать его о том, как он попал на Такунчи. Китаец рассказал мне, что зовут его Ли Цунбин, отроду ему 74 года, что родом он из Тяньцзина, и происходит из богатой китайской фамилии. Еще будучи молодым человеком, он поссорился с родными. Младший брат нанес ему кровную обиду. В деле этом была замешана женщина, которую он, Ли Цунбин, любил. Отец принял сторону брата. Тогда он оставил родительский дом и ушел на Сунгаре, а оттуда перебрался в уссурийский край и поселился на реке Даубихе. Впоследствии с приходом на Даубихе русских переселенцев он перешел на реку Улахе, затем жил на реках Судзухе, Пхусуне и Вайфудзине, и наконец добрался до реки Такемы, где и прожил подряд 34 года. Раньше он занимался охотой. Первое ружье у него было фитильное, за которое он заплатил 30 отборных соболей. Потом он искал дорогой корень женьшень. Под старость он уже не мог заниматься охотой и стал звероловом. Это понудило его сесть на одном месте подальше от людей. Он облюбовал реку Такунчи и пришел сюда уже много лет тому назад. Жил здесь лицунбин один-одинешенек. Изредка кто-нибудь из туземцев заходил к нему случайно, и сам он раз или два в год спускался к кустью Такемы. Потом старик вспомнил свою мать Детство, сад и дом на берегу реки. Наконец он замолк, опустил голову на грудь и глубоко задумался. Я оглянулся. У огня мы сидели только вдвоем. Дерсу и Джанбао ушли за дровами. Ночь обещала быть холодной. По небу, усеянному звездами, широкой полосой протянулся млечный путь. Резкий холодный ветер тянулся с северо запада Я озяб и пошел в Фанзу, а китаец остался один у огня. Я заметил, что Дерсу проходил мимо старика на носках, говорил шепотом и вообще старался не шуметь. Время от времени я выглядывал в дверь и видел старика, сидевшего на том же месте, в одной и той же позе. Пламя костра освещало его старческое лицо. По нему прыгали красные и черные тени. При этом освещении... Он казался выходцем с того света, железным человеком, раскаленным до красна. Китаец так ушел в свои мысли, что, казалось, совершенно забыл о нашем присутствии. О чем думал он? Вероятно, о своей молодости, о том, что он мог бы устроить свою жизнь иначе: о своих родных, о любимой женщине, о жизни, проведенной в тайге в одиночестве. Наконец, покончив свою работу, Я закрыл тетрадь и хотел было лечь спать, но вспомнил про старика и вышел из фанзы. На месте костра осталось только несколько угольков. Ветер рвал их и разносил по земле искры. А китаец сидел на пне так же, как и частому назад, и напряженно о чем-то думал. Я сказал Дерсу, чтобы он позвал его в фанзу. — Не надо, капитан, — ответил мне тихонько Гольд, усиленно подчеркивая слово «не надо», и при этом сказал, что в таких случаях, когда человек вспоминает свою жизнь, его нельзя беспокоить. Я понял, что в это время беспокоить человека действительно нельзя. Вернулся в Фанзу и лег на кан Тоскливо завывал ветер в трубе и шелестел сухой травой на крыше. Снаружи что-то царапало по стене, Должно быть, качалась сухая ветка растущего поблизости куста или дерева. Убаюкиваемый этими звуками, я сладко уснул. На другое утро, когда я проснулся, солнце было уже высоко. Я поспешно оделся и вышел из фанзы. Кругом все белело от иния. Вода в лужах замерзла. Под тонким слоем льда стояли воздушные пузыри. Засохшая желто-бурая трава искрилась такими яркими блестками, что больно было на нее смотреть. Сучья деревьев, камни и утоптанная земля на тропе покрылись холодным матовым налетом. Осмотревшись кругом, я заметил, что все вещи, которые еще вчера валялись около фанзов в беспорядке, теперь были прибраны и сложены под навес. Около огня сидели Джанбао, Дерсу и Чан Лин, и о чем-то тихонько говорили между собой. «А где старик?» — спросил я их. Джан Бао указал мне рукой в лес. Тут только я заметил на краю полянки маленькую кумирню, сложенную из накатника и крытую кедровым корьем. Около нее на коленях стоял старик и молился. Я не стал ему мешать и пошел к ручью мыться. Минут через 15 старик возвратился в Фанзу и стал укладывать свою котомку. Куда он собирается? спросил я своих спутников. Тогда Джанбао сказал мне, что старик решил вернуться на родину, помириться со своим братом, если он жив, и там окончить свои дни. Уложив котомку, старик снял с левой руки деревянный браслет и, подавая его мне, сказал. Возьми, капитан. «Береги! Он принесет тебе счастье!» Я поблагодарил его за подарок и тут же надел браслет на руку. После этого старик сделал земные поклоны на все четыре стороны и стал прощаться с сопками, с фанзой и с ручьем, который утолял его жажду. Около фанзы росли две лиственницы. Под ними стояла маленькая скамеечка. Ли Цунбин обратился к лиственницам с речью. Он говорил, что посадил их собственными руками, и они выросли большими деревьями. Здесь много лет он отдыхал на скамейке в часы вечерней прохлады, и вот теперь должен расстаться с ними навсегда. Старик прослезился и снова сделал земные поклоны. Затем он попрощался с моими спутниками. Они, в свою очередь, поклонились ему до земли, помогли ему надеть котомку, дали в руки палку и пошли провожать до опушки леса. На краю полянки старик обернулся и еще раз посмотрел на место, где столько лет он провел в одиночестве. Увидев меня, он махнул мне рукой. Я ответил ему тем же и почувствовал на руке своей браслет. Когда возвратились Дорсу, Джанбао и Чанлин, мы собрали котомки, и пошли своей дорогой. Дойдя до опушки леса, я так же, как и старик, оглянулся назад. Словно что оборвалось. Эта полянка и эта фанзочка, которые еще вчера казались мне такими уютными, сразу сделались чуждыми, пустыми. Брошенный дом. Душа улетела. Остался один труп. Глава десятая. «Страшная находка» Склоны Сихоте-Алиня Верховье реки Арму Скелеты Лунное световое явление Сихоте-Алинь Кедровый стланец Гора Шайтан От фанзачки сразу начался подъем на сихотэ алинь сначала пологий, а потом все круче и круче. На восточном склоне хребта Растет хвойно-смешанный лес. Главную массу его составляют кедр, ель, пихта, лиственница, клен и береза с мохнатой желтой корой. Отдохнув немного на перевале, мы пошли дальше. Я решил пересечь плато и спуститься к воде по другую его сторону. Но сколько мы ни шли, конца его не было видно. Перед нами расстилалась пустынная болотистая равнина, покрытая чахлым лесом. Хоть бы одна сопка, хоть бы какой-нибудь бугор или углубление. Я думал, что мы попали на плоскогорье и не знал, идем ли мы вдоль или пересекаем его по кратчайшему направлению. Вдруг я услышал шум воды. Это обстоятельство еще больше меня удивило. Скоро все разъяснилось. Западные склоны сихотэ алиня в этих местах оказались настолько пологими, что понижение их совершенно незаметно для глаза. Перед нами была река Арму, самый большой приток Имана, впадавший в него в среднем течении с правой стороны. Вода в ней красноватого цвета и не имеет той низкой температуры, которая свойственна быстрым горным речкам. Русло Арму завалено буреломом, что при сравнительно тихом течении вполне понятно, Дерево остается лежать там, где оно упало. Около реки лес значительно гуще и состоит из ольхи, белой березы, ели и пихты. Особенно много растет лиственница. Это тайга в полном смысле слова. Дикая, пустынная и неприветливая. Все живое ее избегает. Нигде не видно звериных следов, и за двое суток мы не встретили ни одной птицы. Такая тайга влияет на психику людей, что заметно было и по моим спутникам. Они шли молча и почти не разговаривали между собой. По обыкновению, около трех часов пополудни, мы стали выбирать место для бивака. Дерсу и Джанбао зачем-то отошли вправо, а я, Чанлин и Аринин пошли по берегу речки. Вдруг мы услышали позади себя крик. Дерсу звал нас к себе. Мы тотчас свернулись, пробираясь сквозь чащу леса, я увидел маленькую полянку, а на ней что-то белело. Около этих предметов стояли Дерсу и Джанбао и внимательно их рассматривали. Сначала я думал, что это кочки, но уже по лицам своих спутников понял, что это было что-то посерьезнее простых кочек. Подойдя поближе, я увидел человеческие черепа. Их было шесть. Тут же валялись и другие кости. Шесть скелетов. Как погибли эти люди? Суровая тайга хранит такие тайны. Дерсу долго рассматривал кости и что-то говорил Джанбао. По его мнению, эти люди не были убиты, потому что ни на одном из черепов не было проломов. Они умерли и не от болезней. От болезни все сразу не умирают. Огибнут поодиночке. Один умрет, а остальные плетутся дальше. Дарсу стал осматривать стволы деревьев. По ожогам на коре он установил время последнего пала. Это было два года тому назад. А так как кости тоже носили на себе следы огня, то, очевидно, в то время, когда шел огонь по лесу, трупы были уже скелетами. Пал сжег остатки одежды. Однако около костей должны были остаться такие предметы, которые не могли сгореть и по которым можно было бы установить национальность умерших. Дарсу и Джанбао принялись копаться в мху и скоро нашли железный котелок, топор, заржавленный нож, шило, ручка которого была сделана из ружейной гильзы, огниво, трубку, жестяную баночку и серебряное кольцо. По этим предметам Дерсу узнал, что погибшие люди были корейцы-золотоискатели. Они, видимо, хотели пробраться на берег моря, но заблудились в тайге и погибли от голода. А спасение было так близко. Один переход, и они были бы в фанзе отшельника-китайца, у которого мы провели прошлую ночь. Окаемляющие полянку деревья эти безмолвные свидетели гибели шестерых людей молчаливо стояли и теперь. Тайга показалась мне еще угрюмее. Как бы сговорившись, мы все разом сняли с себя котомки. Джанбао и Чанлин выворотили пень, выбросили из-под него камни и землю, а мы с Дорсу стащили туда кости. Затем прикрыли их мхом, а сверху наложили тот же пень и пошли к реке мыться. Была пора устраиваться на ночь. Джан Бао и Чанлин не хотели располагаться на этом месте. Взяв свои котомки, мы отошли еще полкилометра и, выбрав на берегу речки место поровнее, стали биваком. Утром 11 сентября погода как будто немного изменилась к лучшему. Чтобы не терять напрасно времени, мы собрали свои котомки и пошли вверх по реке Арму. Местность была настолько ровная и однообразная, что я совершенно забыл, что нахожусь у подножия Сихоте-Алине. Здешний хвойный лес плохого даровяного качества растет весьма неравномерно. Болотистые поляны отделяются друг от друга небольшими перелесками. Деревья имеют отмершие вершины и множество сухих ветвей. Часов в одиннадцать утра мы распрощались с Арму и круто повернули к востоку. Здесь был такой же пологий подъем, Как и против реки Такунчи, совершенно незаметно мы поднялись на сихотайлинь и подошли к восточному его обрыву. В это время туман рассеялся, и мы могли ориентироваться. Слева от нас, километрах в 15, высилась какая-то большая гора. Чанлин, хорошо знающий эти места, сказал, что сопка эта не имеет названия и находится в истоках реки Сици. Мы были как раз против долины реки Тяньченгоуза, впадающей в Такему с правой стороны, выше Такунчи. Нам не суждено было долго любоваться красивой панорамой. Надвинувшиеся тучи снова окутали сихатый олень, снова пошел дождь, мелкий и частый. Производить съемку во время ненастья трудно. Бумага становится дряблой, намокшие рукава размазывают карандаш. Зонтика у меня с собой не было, о чем я искренне жалел. Чтобы защитить планшет от дождя, каждый раз, как только я открывал его, Чан Лин развертывал над ним носовой платок. Но скоро и это оказалось недостаточным. Платок намок и стал сочить воду. — Погоди, капитан, — сказал мне Дарсу и, отбежав в сторону, начал снимать с дерева бересту, затем срезал несколько прутьев и быстро смастерил зонтик. Меня всегда удивляла находчивость Гольда. Кажется, не было такого затруднительного положения, из которого он не сумел бы выйти. Все, что ему было нужно, он находил тут же, около себя, под рукой. Выполняя намеченный маршрут, мы повернули на север и пошли вдоль по Сихоте линию к большой куполообразной горе, которую видели на северо-востоке. Пройти нам удалось немного. Опасаясь во время тумана заблудиться в горах, я решил рано стать на бивак. На счастье Джан Бао нашел между камней яму, наполненную дождевой водой, и поблизости от нее сухой кедровый стланец. Мы поставили односкатную палатку, развели огонь и стали сушиться. Перед вечером Дерсу ходил на охоту и убил кабаргу. Это двукопытное животное, похожее на антилопу, высотой полметра, а длиной метр. Задние ноги ее немного длиннее передних, отчего, когда животное стоит на всех четырех ногах, зад его немного приподнят. Шея у кабарги длинная, голова небольшая, стройная, с темными выразительными глазами и подвижным носом. Она не имеет рогов и слезных ямок. Зато природа наградила ее клыками. У самок клыки маленькие и не выходят изо рта, а у самцов длинные, острые и торчат к низу на 5-6 сантиметров. Во время гона самцы дерутся между собой, нанося друг другу довольно опасные раны. На ужин варили мясо кабарги. Оно чем-то припахивало. Чан Лин сказал, что оно пахнет мхом. Джан Бао высказался за запах смолы, а Дорсу указал на богульник. В местах обитания Кабарги всегда есть и то, и другое, и третье. Вероятно, это был запах мускуса. Весь следующий день, 12 сентября, мы простояли на месте из-за дождя. Надо было переждать непогоду. Осенние дожди в уссурийском крае никогда не бывают продолжительные, но зато очень сильны. Целый день я сидел в палатке, Вычерчивал свои съемки и заполнял путевой дневник. Ночью поднялся сильный порывистый ветер. Кое-где показались звезды, и, как всегда в таких случаях бывает, перед рассветом ударил крепкий мороз. Кругом опять все забелело, от иния сырой мох замерз и хрустел под ногами. От наших ног на нем оставались глубокие следы, чем очень были недовольны Дерсу И Джан Бао. Эта осторожность красной нитью проходила во всех их действиях, даже в тех случаях, когда мы находились очень далеко от жилья и трудно было рассчитывать на встречу с человеком. Осмотревшись, мы увидели, что находимся как раз против истоков реки Си В этот день мы дошли до подножия большой куполообразной горы и остановились около нее в седловине. Ночью мы мало спали, зябли и очень обрадовались, когда на востоке появились признаки зари. Солнце еще пряталось за морем, а на земле было уже все видно. Горная страна с птичьего полета. Какая красота! Куда ни глянешь, всюду горы. Вершины их то остроконечные, как петушиные гребни, то ровные, как плато, то куполообразные, Прятались друг за друга, уходили куда-то вдаль и, как бы растворялись в мгле на горизонте. Но вот взошло солнышко и пригрело землю. И не исчез, и трава из пепельно-серебристой снова сделалась буро-желтой и сухой. Собрав свои котомки, мы стали взбираться на самую высокую гору. Много раз мы садились отдыхать, затем опять карабкались вверх и только к полудню достигли ее вершины. По барометрическим измерениям, высота горы оказалась равной 2079 метрам. Я назвал ее «Шайтаном». Это самая высокая точка в центральной части сихотэ алиня Восточные склоны – каменистые и крутые, западные – пологие. Камни, покрывающие вершину Шайтана, были так плотно уложены, что можно было подумать, будто их кто-нибудь нарочно утрамбовывал и пригонял друг к другу. Спуск с горы отнял у нас тоже много времени. Спустившись с линия в долину реки Сицы, мы заночевали в зверовой фанзочке Чанлина, где он за два года поймал 86 соболей. На следующий день к полудню мы дошли до реки Такемы и направились вниз по ее течению, придерживаясь Правого края долины. По пути мы видели одного медведя и нескольких изюбров. В этот день мы как-то разленились, шли вяло, и, немного не доходя до реки Сяо Дун-Нанци, стали биваком. С утра хмурившаяся погода к вечеру разразилась сильным дождем. С первых же капель стало видно, что дождь будет затяжной. Палатки мы поставили хорошо. Натаскали сухих дров, и потому ночь провели спокойно. Утром дождь пошел еще сильнее. Пришлось продневать. Мои спутники убивали время разговорами, спали или варили чай, а я вычерчивал маршруты. Часов в одиннадцать утра была короткая гроза. Молнии не было видно. Гром грохотал где-то вверху, в облаках. Тучи шли в разброд, и ветер часто менял направление. Целый день и всю ночь шел дождь с удивительным постоянством. На рассвете 17 сентября тучи рассеялись и ударил мороз. Вершины гор забелели от снега и в этом уборе приняли праздничный вид. Земля, пригретая солнечными лучами, стала оттаивать. Онемевшая была вода, ожила и тонкими струйками стала сбегать по скатам, и чем ниже, тем бег ее становился стремительнее. Это подбодрило всех. Словно сговорившись, мы проворно собрали свои котомки и бодро пошли дальше.